4. Пирожные всякие да блины. Хорошо, что в России был регулятор обжорства, Великий Пост. Во время Масленицы люди забывали о французской гастрономии и ели блины. Причем начинка могла быть весьма для нас сегодняшних неожиданной. По воспоминаниям Смирновой Рассет, за первой подачей гречневых блинов шли блины с начинкой из изрубленных яиц. За крупичатыми блинами из пшеничной муки высшего сорта со снетками «Озерная корюшка» шли розовые крупичатые блины со свеклой. Главное – правильно употребить свекольный сок. Все эти подачи блинов уверенно принимал, съедал Пушкин. Смирнова Рассет с широко раскрытыми глазами только успевала дивиться и вести подсчет. 30 блинов, если Фрейлина не ошиблась, съел за один гастрономический присест дивный гений. Так что удивить он мог не только словами. После каждого съеденного блина поэт благоразумно делал небольшой глоток воды, убирая тяжесть в желудке. В этом виде гастрономического спорта, поедания блинов, Пушкин идет вровень с самим Иваном Андреевичем Крыловым, который тоже мог съесть 30 блинов, правда, величиною с тарелку и толщиной с палец. 30 блинов – это был предел насыщения литераторов в золотой век русской культуры. На тридцать первом блине поэт переходил уже в иное состояние, более возвышенное, и переставал подчиняться законам термодинамики. «Поднесут тебе форели, тотчас их варить вели, как увидишь посинели, влей в уху стакан шабли».